Создание образов остается исключительным правом Бога-творца. Людям он разрешил давать этим образом имена, но стремление творить их самому – гордыня и кощунство. Все эти кумиры вокруг дворца позорят невидимого Бога. Та легкая, виноватая тревога, с которой Иосиф ехал к Юсту, исчезла. Теперь он полон высокого волнения. Он чувствует свое превосходство над Юстом. Юст! представитель умеренной трезвой политики. Он, Иосиф, является к нему как солдат Ягве. Юст, будучи противником всякой торжественности, старается лишить это свидание его служебной официальности. Все трое, завтракая, возлежат друг против друга. Юст сначала говорит по-гречески, затем вежливо переходит на арамейский, хотя этот язык для него, видимо, труднее. Постепенно разговор Соскальзывают на политические темы. Доктор Янай учтив и жизнерадостен, как всегда. Иосиф защищает свою тактику. Он говорит резче, чем хотел бы. Именно для того, чтобы удержать военную партию от необдуманных агрессивных действий, ей следует пойти навстречу. «Вы хотите сказать, что мир нужно активизировать?» спросил Юст с неприятной насмешливостью. «Я не могу не заявить автору книги о Маккавеях, что в политических приемах маккавеев, какова бы ни была их цель, многое кажется мне еще и теперь неуместным. «Разве самые неприятные из нынешних маккавеев не сидят именно здесь, у вас в Тивериаде?» — добродушно спросил доктор Яннай. «К сожалению», — чистосердечно сознался Юст, «я не имею власти арестовать моего запиту. Скорее вы, господа, могли бы это сделать. Но, как я вам уже писал, Именно мягкость ваших судов и разводит у меня мстители Израиля в таком обилии. Арестовать их ведь и для нас не так просто, оправдывается доктор Яннай. Они же, в конце концов, не просто разбойники. Тут вмешался Иосиф. Эти люди ссылаются на Исаю, добавил он резко и вызывающе. Они верят, что времена исполнились и что Мессия придет очень скоро. Исаия учил, возразил негромко, но раздраженно Юст. «Остановитесь перед властью! Остановитесь и доверяйте!» — говорил Иосиф Иосифа цитата уколола. «Этот юст, кажется, хочет поставить его на место». «Очаг волнений в вашей Тивериаде!» — сказал он резко. «Очаг волнений в вашей Магдале!» — доктор Иосиф любезно возразил юст. «Я ничего не могу поделать, когда ваши судьи оправдывают моих воров». Но если вы, доктор Иосиф, и дальше будете пополнять ваши военные фонды из добычи этих воров, теперь его тон был подчеркнуто вежлив. Я не поручусь, что мой государь в один прекрасный день не вернет ее силой. Доктор Яннай так и привскочил. Разве в вашей кассе есть деньги запиты, доктор Иосиф? Иосифа охватило бешенство. Наверное, у этого проклятого Юста великолепно организованный сыск. Посылки и денег бывали тщательно замаскированы. Он отвечает уклончиво: Правда, он получал деньги на Галилейскую оборону и Тевериады, но не мог допустить мысли, что они из добычи запитовых банд. Поверьте мне, они оттуда, предупредительно пояснил Юст. Я вынужден вас очень просить, таким образом, больше не поддерживать черни. Я считаю несовместимым с моим служебным долгом, если позволю вам и впредь возбуждать мою Тивериаду к вооруженному восстанию». Он все еще говорил очень вежливо. Его волнение было заметно только потому, что он невольно опять перешел на греческий. Но старик Янай вдруг забыл всю свою учтивость. Он вскочил и, жестикулируя, наступал на Иосифа. «Вы получали деньги от запиты?» – кричал он. «Вы получали деньги от запиты!» и, не дожидаясь ответа, обернулся к Юсту. «Если деньги из Тевериады поступали, то эти суммы будут вам возвращены», — пообещал он. И два выехав из города, оба комиссара расстались.